Контрольные вопросы к главе «Мочеполовая система». Раздел «Мочевая система». Значение мочевых органов. Перечислить по порядку мочевые органы. Участие других органов в выделении. Кратко. Значение почек. Латинское и греческое название почек. Положение почек. Оболочки, капсулы почки. Как покрыты почки брюшиной. Форма почки, ее поверхности, края и концы. Ворота почки, дать определение, что проходит через ворота почки. Почечная пазуха, дать определение, что находится в пазухе. Строение стенки почечных чашечек и лоханки. Что находится позади почек. Какие органы лежат впереди правой и левой почки. Что является фиксирующим аппаратом почки. Два вещества почки, название, взаимное расположение. Какая ткань образует остов почки? Что входит в состав вещества, паренхимы почки? Из чего построены стенки мочевых канальцев? Составные части нефрона, сколько в почке нефронов? Значение нефронов, два вида нефронов, название В каком веществе преимущественно находится? Почечное тельце. Из чего состоит? Каково его значение? Две фазы мочеобразования. Кратко. В каких отделах нефронов они происходят? Главные особенности кровеносной системы почек. Какая кровь течет по приносящим сосудам, клубочкам и выносящим сосудам. Латинское название «клубочка». Значение различия в диаметре выносящего и приносящего сосудов. Какие две системы кровеносных капилляров имеются в почке? Их значение. Значение мочеточников, их латинское название. Длина, положение части мочеточника. Строение стенки мочеточника. Значение мышечной оболочки. Что находится позади брюшной части мочеточника? С чем мочеточники пересекаются? Какие органы в брюшной полости находятся медиальнее и латеральнее правого и левого мочеточника? Значение мочевого пузыря и его емкость. Конец 245 страницы. Латинское и греческое название мочевого пузыря положение мочевого пузыря что находится впереди позади и к низу от мочевого пузыря особенность положения мочевого пузыря у новорожденного части мочевого пузыря строение стенки мочевого пузыря оболочки значение мышечной оболочки пузырный треугольник где находится какие отверстия на его вершинах Чем окружено внутреннее отверстие мочеиспускательного канала? Куда смещается и к чему прилежит верхушка пузыря при его наполнении? Значение латинское название мочеиспускательного канала. Длина положения женского мочеиспускательного канала, куда открывается его наружное отверстие. Строение стенки женского мочеиспускательного канала. Как он сокращается? Длина положения части мужского мочеиспускательного канала. Какие возвышения и отверстия находятся в предстательной части мочеиспускательного канала. Сужение и расширение мужского мочеиспускательного канала. Кривизны мужского мочеиспускательного канала. Строение стенки мужского мочеиспускательного канала. Где находится сжиматель, сфинктер мужского мочеиспускательного канала? Из чего он построен и как сокращается? Раздел «Женские половые органы». Общее значение половых органов. Органы малого таза у женщины и взаимное расположение. Внутренние женские половые органы, где они находятся. Наружные женские половые органы, значение яичников, латинское и греческое название яичника, положение яичника, форма поверхности, края и концы яичника, два вещества яичника, из чего они состоят, виды фолликулов, строение везикулярного пузырчатого яичникового фолликула, графов фолликул. Что называют овуляцией? Строение и значение желтого тела, два вида желтых тел, места образования женских половых гормонов яичники, значение маточных труб латинское и греческое название трубы, длина и положение маточной трубы, части отверстия маточной трубы, куда эти отверстия открываются, строение стенки маточной трубы. Значение матки, латинское и греческое название матки, положение матки, части и поверхности матки, части шейки матки, полость матки, форма отверстия, отверстие матки, куда открывается, чем ограничена форма, оболочки стенки матки, их название и строение. Характер циклических изменений слизистой оболочки матки. Как матка покрыта брюшиной. Какие два кармана углубления имеются между маткой и органами малого таза. Параметрии дать определение. Связки матки, название, положение, из чего состоят, значение связочного аппарата матки что выполняет роль опорного или поддерживающего аппарата органов малого таза. Антефлепсио и антезерзио – пояснить термины. Размеры, длина и вес, масса матки – значение латинское и греческое название влагалища. Положение влагалища, куда оно открывается – Свод влагалища – дать определение. Какие своды различают в акушерстве? Строение стенки влагалища. Влагалищные складки и столбы складок – дать определение. Каким путем полость брюшины у женщины сообщается с внешней средой? Строение больших половых губ, что находится в их толще. Название щели между большими половыми губами. Строение и положение малых половых губ. Название щели между малыми половыми губами, что открывается в преддверии влагалища. Конец 246 страницы. Девственное плево, латинское название, строение положения. Клитор, положение его части, из чего состоит. Латинское и греческое название молочной железы, ее положение. Из чего состоит вещество молочной железы? что находится на соске молочной железы и вокруг него, как называются выводные протоки долей молочной железы, какими отверстиями и где они открываются, в какие периоды жизни происходит усиленное развитие молочной железы. Разделы «Мужские половые органы» и «Промежность». Внутренние органы таза у мужчины, их положение. Внутренние мужские половые органы, где они находятся. Наружные мужские половые органы. Значение яичек, семенников. Латинское и греческое название яичка. Положение, форма, поверхности, края и концы яичка. Какую оболочку имеет яичка? Что она образует на его заднем крае? Что находится вдоль как яичка? Какие клетки находятся в стенках извитых семенных канальцев и в соединительно-тканных перегородках яичка? Значение этих клеток. Сеть яичка где находится, чем образована, какие канальцы выходят из сети. Сперма, ее состав. Положение части и латинское название придатка яичка. Строение придатка яичка. Значение и латинское название семя протока. Длина и положение семя протока, где проходит, с чем соединяется. Строение стенки семя протока. Положение и латинское название семенного канатика. Что входит в состав семенного канатика? Значение и латинское название семенных пузырьков. Положение семенных пузырьков. Строение стенки семенного пузырька. Из каких протоков образуется семявыбрасывающий проток, куда открываются семявыбрасывающие протоки. Значение и латинское название предстательной железы. Положение предстательной железы. Части и доли предстательной железы. Из каких тканей построена предстательная железа? Их значение. Место впадения протоков предстательной железы. Каким путем может быть пальпирована предстательная железа? Где находится бульба уретральной железы? Куда впадают протоки бульба уретральных желез? В части и латинское название мужского полового члена. Чем покрыт и из чего состоит половой член? Строение пещеристых тел и губчатого тела. Какие утолщения имеются на концах губчатого тела? Какой канал проходит в губчатом теле? Чем он открывается на головке полового члена? Что называют крайней плотью? К чему прикреплен корень полового члена? Латинское название «мошонки», что в ней находится? Оболочки мошонки. Чем образована серозная полость вокруг яичка? Что называют промежностью ее латинское название? Какими костными ориентирами ограничена промежность? Чем образовано дно таза? На какие два отдела оно подразделяется? Что составляет основу мочеполовой диафрагмы? Поверхностные мышцы области мочеполовой диафрагмы, их значения. Что проходит через мочеполовую диафрагму у женщины и мужчины? Чем образована диафрагма таза? Что через нее проходит? Седалищно-прямокишечная ямка, где находится, чем выполнена, роль мышц и фасции промежности в отношении органов малого таза, что называют промежностью в узком смысле этого слова, между чем она находится у женщин. Конец 247 страницы.